Глава 25. пятая. за паника? Скосив глаза на Имина, продолжая вышагивать вдоль шестиместной секции аэропортных кресел. Усевшись по центру, парень юзает дисплей своего телефона. Не получив от меня ответа, снова ныряет в телефон. Расслабленный и немного взъерошенный, будто не спал пару ночей. В последние сутки мне начинает казаться, что этот развеселый брюнет — супермен. На его фоне я чувствую себя несостоятельной. Может, так оно и есть, но когда я озвучила свою мысль его боссу, тот быстро поставил все на свои места, сообщив, что у меня нет нужных навыков. Вот и все. Нет нужных навыков, чтобы делать работу, подобную той, что делает его помощник. Нет нужных навыков, чтобы за сутки организовать перелет десятилетнего ребенка с другого конца, черт возьми, страны. Не знаю, существуют ли задачи, которые могли бы притормозить этого парня. Сидящая рядом с ним Ксюша косится на него с не меньшим подозрением. Вытянув перед собой обутые вудьи ноги, делает вид, что точно так же поглощена своим телефоном. А когда парень ловит на себе ее вороватый взгляд, прячется за воротником шубы. Изобразив на лице иронию, имин смотрит на часы, смотрю на табло над своей головой, сжимая и разжимая кулаки. Встав с кресла, он выпрямляется и подтягивается, говоря, пора. Порывшись в кармане рюкзака, вручает небольшую бумажную табличку, на которой красными буквами отпечатано Маргарита Акулова. Двигаясь в зону для встречающих, не могу успокоить приливы, которые атакуют горло, заставляя его сжиматься. Ни одному члену своей маленькой миссии я не могу объяснить того, как важен для меня этот день. И человека, с которым я бы хотела разделить каждую секунду этого момента, со мной нет. Залы аэропорта переполнены. Подпирающие новогодние праздники сделали его похожим на муравейник. Выставив перед грудью табличку, вытягиваю шею, боясь пропустить в толпе своего пассажира. Пока мимо проходят посторонние люди с утомленными лицами и редеет толпа, чувствую на плече руку Ксюши, а когда вижу одетую в красную форму стюардессу, сердце начинает радостно стучать. «Вон она!» — взвизгиваю, глядя на Эмина. «В серой куртке!» «Давай», — забирает у меня табличку, поднимая ее вверх над нашими головами. Прижав в груди кулак, наблюдаю за тем, как в толпе мелькает знакомая бледная мордашка. Держась за руку стюардессы, Рита смотрит вокруг расширенными от испуга глазами. «Мне хочется стонать, до того она перепуганная. Она никогда не выезжала за пределы города. Черт, она даже на автобусе никогда не ездила». Ее светлые волосы собраны в жидкий неряшливый хвостик, за спиной рюкзак, на груди поверх свитера табличка с информацией для всех участников процесса. Чем ближе она становится, тем отчетливее понимаю, что не смогу отправить ее назад, а когда ее испуганные глаза находят меня и начинает дрожать подбородок, я понимаю это окончательно и бесповоротно. Боже! Шагая на деревянных ногах навстречу сестре, с отчаянием понимаю, что организовать перелет и оформить опеку – это совсем не одно и то же. Даже моих скудных навыков хватает на то, чтобы понять – это совсем не одно и то же, и одному черту известно, сколько времени это займет. Сорвавшись с места, Рита отпускает руку стюардессы и, расталкивая людей, несется ко мне – Сев на колени, открываю для нее руки и шатаюсь, когда повисает у меня на шее. Знакомые запахи ударяют в нос, запах ее одежды, волос, знакомые и забытые запахи дома, о котором не хочу вспоминать. Пока тихо скулит, стягиваю с ее волос резинку, избавляясь от этого ужасного хвоста. Смахнув со щеки слезу, заглядываю в искаженное гримаское лицо и сквозь слезы пеняю. Чумазая, Рита, утерев кулаком нос, выдавливает. Где? Помогаю обтереть мокрые щеки и след от кетчупа в уголке рта. Ее щуплые плечи подрагивают. За время нашей разлуки она прибавила пару сантиметров, но все равно маленькая по сравнению с другими детьми своего возраста. Не реви, прошу сдавленно, поглаживая по голове. Просто жду, пока весь перенесенный за последние сутки стресс превратится в осознание. «У тебя волосы совсем отросли», — проводит ладошкой полежащую у меня на плече косе. «И тебе такое отрастим», — обещаю, поднимая глаза на Ксюшу и Эмина. Застыв с немного подвисшими лицами, наблюдают за этой киношной сценой, предпочитая оставить при себе комментарии включая бортпроводницу, которая улыбается, сложив перед собой руки. Возможно, в их понимании эта сцена должна была быть более прозаичной, но на свете существует не так много людей, которым я могла бы открыть душу. Точнее говоря, он такой один. «Эмм, поконим?» Засунув руки в карманы джинсов, Эмин рассматривает Риту с удивлением и любопытством. «Мы не похожи». Настолько, насколько это возможно. Глядя на него с не меньшим любопытством, моя сестра хлопает глазами. «Это Рита», — объявляю, вставая на ноги. «Хм, Эмин», — представляется, раскачиваясь на пятках. Смущенно опустив глаза, сестра нервно дергает лямку своего рюкзака. «Давай помогу», — подергав за верхнюю ручку, Ксюша предлагает снять рюкзак. Улыбаюсь ей, потому что быть такой тихой моей сестре обычно не свойственно. Она устала и молчит всю дорогу до Сити. Прижавшись к моему боку, смотрит в окно, пока старенькая Тойота и Мина везет нас домой. Пока я думаю о том, как, черт возьми, сказать своему волшебнику о том, что не смогу приехать через две недели, как сказать ему о том, что помимо меня и нашего ребенка В его жизни появится еще один человек. «Боже, во всем этом бедламе нам не хватает только собаки или кошки, чтобы привычная жизнь господина Гетца окончательно перевернулась с ног на голову. Не знаю, какой он видит свою жизнь. Я бы обязательно спросила, если бы в прошедшие сутки могла пообщаться с ним по-человечески, а не урывками». Он был уставшим, и меня злит то, что я не могу участвовать в его жизни, хотя в мою он залез с руками и ногами. Втянув в себя воздух, смотрю в окно. В дневной час пик улицы выглядят привычно загруженными людьми и машинами, и всем тем, что непременно станет для Риты культурным шоком, как только она отомрет. Ксюша и мой ассистент того же мнения, поэтому мы едем в полной тишине. Достав из кармана куртки свой новый телефон, тот, по которому могу связаться с Ромой в любое время дня и ночи, кладу подбородок на макушку сестры и делаю совместное селфи. Покусав губы, изучаю свое лицо, понимая, что даже близко не выгляжу беспечной. Стерев фотографию, делаю еще одну, только на этот раз улыбаюсь. Полное отсутствие макияжа – дерьмовый признак того, что после свидания с унитазом у меня не было времени заниматься макияжем. По крайней мере, я набрала почти 3 килограмма и не выгляжу голодной. У меня румянец и вполне здоровый вид, как для человека, который всю прошедшую ночь подыхал от тоски в огромных и пустых люксовых апартаментах. Отправляю фотографию с припиской «Спасибо». Понятия не имею, когда мне ответят. Я ничего не сделал. Читаю, когда на горизонте возникают знакомые небоскребы. «Черт с два», — шепчу, поглаживая пальцем экран. Он выполнил мое желание и ничего не потребовал взамен. Я знаю, что он не любит менять свои планы. Это я поняла давным-давно. Но он сделал так, как нужно мне. Потому что ему не плевать на меня и на то, чего я хочу. Если это проявление его влюбленности, что ж, прекрасно. «Смотри!» Встрепенувшись, Рита тычет пальцем в окно. «Бросив взгляд на сити, за окном пишу. Мы собираемся есть пиццу и смотреть твой огромный телевизор». «У тебя достаточно денег для нормальных развлечений», тут же получаю в ответ. «За это тоже спасибо», печатаю я. «Я не Робин Гуд и не Санта-Клаус, так что прекрати нести эту хуйню прямо сейчас», — всплывает на дисплее. «Почему я не могу сказать тебе спасибо, ты чё по кнопкам, не понимая, что, черт возьми, его так взбесило?» «Потому что я не сделал ничего особенного», — повторяет он. «Хорошо, если ему хочется так считать. Невыносимый, просто невыносимый. Иногда мне хочется тебя ударить». Тычу по кнопкам, и этот черт возьми, правда. Многим хочется сказать почему. В другой раз получаю лаконичный ответ. Закрыв глаза, откидываю голову на спинку сиденья и тихо смеюсь, наконец-то чувствуя прилив сил, впервые за весь этот сумасшедший день.